«Итак, Сергей Аполлонович, будьте добры. Расскажите о той подрывной деятельности, которую вели, хитростью внедрившись в ряды ОГПУ». Фильский, присев на край стола, протирал носовым платком стекла очков. Допрос этот длился четвертый час к ряду. Признаться, поначалу я решил, будто возникло недоразумение. Все ж таки биография моя не совсем вписывалась в нынешние каноны. Ни рабоче-крестьянское происхождение, ни участием в революции либо гражданской войне в рядах Красной Армии я похвастать не мог. Однако же надеялся, что годы безупречной службы станут достаточным подтверждением моей лояльности. «То есть вы утверждаете, что работать здесь не желали?» Фильский прищурился. «Тогда почему не отказались?» «И почему не желали?» «Вы не были согласны с политикой, которую провозгласило государство и товарищ Сталин?» Я отвечал «по третьему или четвертому разу». Я пытался объяснить, уже понимая, что никакой ошибки не было. Что Никита попросту отдал меня в качестве откупной жертвы, сохраняя собственную шкуру. «Как вы объясните следующие факты?» Фельский зашуршал бумагами. вот к примеру службу в госпитале, где по показаниям свидетелей имели тесные дружеские отношения с харыгиным федором николаевичем впоследствии осужденным за многочисленные преступления против советской власти и народа и смерть товарища озерцовой оксаны евгеньевны фактически сразу после свадьбы с озерцовым никитой александровичем малярия или отравление с целью вывести товарища Озерцова из душевного равновесия. И, быть может, именно по причине личной трагедии он манкировал служебными обязанностями, в результате чего заговор сотрудников госпиталя был раскрыт намного позже, чем это могло бы быть. А ваша беседа с Харыгином? А ваше странное желание присутствовать при расстреле, чего, по словам тех же свидетелей, вы всегда избегали? а ваши тесные отношения с известным мошенником, выдававшим себя за служителя церкви. И смерть его от вашего же оружия – тоже случайность. Или вы надеялись использовать его в качестве орудия, смущающего умы простого народа дурманом вера, но не поделили прибыль? «Какую прибыль?» Я кричал, поскольку не мог более выносить этот бред. Фильский закурив, «Господи, до да чего же курить-то хочется?» «И пить, и в туалет», – произнес. «А вот вы, Сергей Аполлонович, сейчас и расскажете мне, какую прибыль вы не поделили. И почему урожденный дворянин, белая кость, голубая кровь, офицер армии его императорского величества, кавалер ордена Георгия Третьей степени, стал работать в ОГПУ?» Сигаретный дым плыл вверх. сворачиваясь кольцами. «На петлю, похоже. На то, что затягивается вокруг моей шеи. Но, Сергей Аполлоныч, с вашим-то опытом следует понимать, что рано или поздно, но признание я выбью. Лучше расскажите все сами». Я рассказал. Точнее, рассказывал, вытягивая из памяти детали, которые хоть как-то могли убедить в моей правдивости. Я делал это не из страха, скорее рассказ мой больше походил на исповедь. Священника бы еще другого. И в качестве прощения мой револьвер, на этот раз, я бы выиграл в американку. Дознание продолжалось неделю или больше, а может и меньше. Время смеялось надо мной, то сливаясь в короткие мгновения сна и отсутствия боли, то растягиваясь на долгие часы допросов. Мне не давали ни умереть, ни потерять сознание надолго, раз за разом вытягивая из милосердного небытия, чтобы задавать вопросы. Спрашивающие менялись. Фильский уехал, но Гришка с Мишкой остались. И Никита. И другие, которых я смутно помнил по прежней жизни, когда еще не был врагом. Мучительно. Нелепо, но я их понимал. и их внезапную ко мне ненависть, которая лишь прикрывала страх. Любой мог оказаться на моем месте, а они не хотели, и я тоже. Поздно. Пятно света на потолке, пятна крови на полу. На собственную кровь смотреть странно, черной кажется, и горькой. Почему я сопротивляюсь? Всего-то и надо, что ответить на их вопросы так, как им хочется. я знаю правила Я держусь за собственную правду. Я не хочу брать на себя еще и этот грех. Сегодня допрашивает Никита. С ним легче, чем с остальными. Тоже старается, но не так остервенела. Лучше бы пристрелил, как того пса. Все равно сдохну, так чего тянуть. А пол холодный. Вставать надо, но сил осталось лишь на то, чтобы свернуться клубком. «Что ж ты наделал, сволочь белогвардейская?» Никита присел рядом. «Зачем, а? Зачем молчишь? Я тебя спрашиваю». Его сапог вписался в ребра. Больно. И кашлять больно. А во рту горько и зубов не хватает. Перед носом лужа крови и рвота. Снова рвет. Отползти бы руками в пол и в сторону. Встать сначала на четвереньки, потом на колени. Кружится все, кружится, плывет. У Никиты синие глаза, у Оксаны синие глаза. И небо синее, а потолок белый, в красных пятнышках. Комаров били, и меня тоже. Больно. «Вставай!» Озерцов помог подняться и усадил на стул «Что ж ты придумал, а, Сергей?» «Ну зачем ты это со мной делаешь?» «Что делаю?» Рот онемел, и звуки корявые выходят. Но Никита понимает. «Упрямишься зачем? Запираешься зачем? Вредителей жалел, а теперь и сам вредитель. Я тоже буду, если признание не выбью. Я не хочу тебя бить, Сергей Аполлоныч. Мне больно от этого. Мне противно». «Я сам себя ненавижу!» «А мне все равно. Сидеть бы на стуле вот так целую вечность, и чтобы кружение стихло, а спинка выпиралась в лопатки. И если дышать медленно, то и ребра не сильно беспокоит «На вот, выпей!» Озерцов сунул в руку стакан, а пальцы не держат, наверное, сломали. «Жаль, почерк теперь испортится!» «Пей давай, Серёженька, пей!» Никита сам держит, сам поет. А вода солёная, невкусная, но глотаю, хоть и не хочу воды. «Ничего не хочу, разве что покою». «Признайся, а!» «Ну я сам всё напишу, а ты только подпись поставишь и на трибунале тоже покаешься. Лагеря не расстрел!» Я отказался. В очередной раз отказался. Я не стану каяться, ибо невиновен. Я не стану обвинять других людей. Я хочу использовать этот шанс и вновь стать человеком. Почему он не понимает? Подумай, Сергей Аполлонович. Руки Никиты дрожат, а вода в стакане от чего-то розовая. Такое не бывает. Значит, нет? Нет. Бьет. Не по мне, по столу. Ногой опрокидывая на пол. Сапоги кованные, я сам к сапожнику носил. Блестящие гвоздики на подошве. И каблуком на руку, на пальце, проворачивая. Кажется, кричу. Господи, за что ты меня? За равнодушие. Только сейчас начинаю понимать, насколько виноват. И уходить вот так без искупления и прощения страшно. Не уходить. больно. Но чего они от меня хотят? Почему не оставят в покое? Почему не позволят просто умереть? Прихожу в сознание резко, мучительно, с кашлем и болью во всем теле. По небу плывут белые круги. Это не небо, потолок. А круги след от свечей. Лежать, не шевелиться, не открывать глаза. Выманить обманом несколько минут покоя. «Еще одного допроса не выдержу. Признаюсь». «За что ты так со мной, а?» Прикосновение к волосам, до того осторожное и ласковое, что в первую минуту кажется, будто я все-таки сошел с ума. «Я ведь не хотел. Я ведь в заправду не хотел». Никитин голос неправдоподобно тих. «Ты заставил. Они и ты меня заставили». «Почему не признался сразу?» Никита плакал. «Я никогда прежде не видел, чтобы он плакал. Наверное, чудится. Наверное, я еще не пришел в сознание. И боль тоже чудится. И пятна тени на потолке. И слезы эти. Ты лежи, лежи. Еще немного времени есть», — говорит Озерцов. И слова эти дополняют картину. охватившего меня безумие. Не страшно. Больно только. И дышать нечем. Моя голова у него на коленях. Его руки поддерживают. Его руки подносят флягу со спиртом и вытирают кровь. Невозможно. До чего странное безумие. До чего мучительное. скорее бы смерть. Закрываю глаза, и свет исчезает. В темноте одиноко. И легко заблудиться. Я плыву, я оплываю свечным воском. Я скоро исчезну. Помнишь, ты говорил, что должников прощать надо? Никита здесь, рядом, в темноте. Не отступает. Ты ведь простишь меня? Остальные безразличны, твари тупые. Даже не зверьё, скот, а ты. Я человек. Хочу сказать, они выходят. Темнота давит на грудь, прячет слова. «Прости меня, слышишь? Слышишь ты?» Снова боль, пощечины, по губам, по носу. Никита хочет, чтобы я открыл глаза. «Лежи, Сергей Аполлоныч, лежи!» Никитин голос срывается с крика на шёпот. «Я знаю, простишь, ты же крест носил, под крестом ходил, должен прощать. А я вот не научился и не буду. Не хочу. Человеком больно быть. Уж лучше так, как я. Не привязываться, не просить. Самому по себе. Его пальцы на моем лице. Жесткие, причиняющие боль. А убрать никак. Руки не слушаются, а не Теперь вряд ли я даже подпись поставить сумею. А я почти готов признаться. Не помню, в чём обвиняют, но, признаюсь, лишь бы отпустили, лишь бы не заставляли открывать глаза. Ещё немного темноты. Пришло предписание. Вот и всё. Скоро темноты будет много, гораздо больше, чем нужно. Завтра, Сергей Аполлонович, я... Я врал, что это ты меня заставил, или они... Никто не заставлял. Выбор был, предложение. Он всхлипнул. Я сразу согласился, без раздумий, без сомнений. А знаешь почему? Потому что вы все тут ждали, когда я сдохну. Каждый день приходил и видел это долбанное ожидание в глазах. Шепот этот. Болен, мол, одержится. Заговоренный. Стая проклятая. Нового вожака выбрали. Тебя. «А меня, значит, в могилу! Живьем считай!» Стук в углу. Мертвый, громкий, перебивающий болезненный Никитин шепот. Стук разделял время на отрезки. Секунды или минуты — не столь важно. Стук позволял не слушать эту исповедь. «Я не исповедник. Я не хочу прощать и не хочу обвинять. Я хочу умереть». Мне и жить не хочется. Правду тогда сказал, но не могу я просто взять и отступить. Уступить место свое. Даже тебе не могу. Натура такая сволочная. Рука вцепилась в волосы. Но ты не волнуйся. Больше не будет боли. Я сам, как в рулетку. И Сергей Аполлоныч, я вот что сейчас подумал. Не надо меня прощать. Забудь. Лучше прокляни, так оно мне привычнее».